Под ногами шуршала трава, цепляясь за бахилы, рвалась, примилась алмазами помигивало небо. Где-то в мизине ухал филин, и голосисто заливалась собак. — Куда ты, Степа? — На гриву Елане. Там красиво. Выдохнул он, прерывисто дыша. Она чувствовала, как все сильнее стучало его сердце, словно хотела выскочить из груди и улететь птицей. Я беду сама, степа. Ничего подниму. А гадюки спят, расползлись, которые куда. Боже ж мой, скико лесу. Он еще сильнее прижал ее к себе и все шел-шел, вздымаясь по логим взгорьем. Как величаво красив лес Лебяжьи и гривы лунной ночью.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 Бурные воды омыл, у подножия гривы белая елани, согнутая спиралью речушкой молтат. А высоко лучистые звезды с таким ясным переливчатым светом, что смотришь на них, и диву даешься, до да чего же разнообразен подлунный мир, какими причудливыми... Нагромождениями кажутся скрипта гривы синие, бескрайние просторы тайги, утесы омыло, кремнистые тропы, вьющиеся чешуйчатыми змеями между горье. Что говорят одинокому путнику темные типы плакучих берез, перебирающие гибкими пальцами ветра, смутно сереющую пахучую листву? Что в их шуме? то возбужденным, торопливым, как говорок влюбленных, то мягком и даже печальным, как воспоминание о чем-то приятном, но давно минувшем. Не напоминает ли шум лебяжьей гривы море, когда волны одна за другой накатываются на берег и, тяжело вздохнув, рассыпавшись каскадами серебряных брызг, а земную твердь, Шумом и всхлипыванием бегут обратно, чтобы снова и снова ринуться на него, и так же, как море ночью кажется, то бездонно глубоким и непонятным, грозным, суровым, предостерегающим неопытного пловца, то лукавым во время штиля также и смешанный лес. Лебяжий и игривый, поражает сложную гамму звуков, возникающих неведомо где и как. Вот только что где-то что-то щелкнуло, скрипнуло, прощебетало, пронеслось мимо, и снова все замерло, насторожилось... И ты стоишь и все слушаешь, слушаешь что-то, а понять не можешь ни глубины мгновенно наступившей тишины, ни шорох ни звуков, которые вдруг нарушают ее. И вот ты слился воедино с величественной природой, с ее лесами, горами, беспредельным простором синевы и всего, что объемлет глаз и чувства, и какие же несказанные грезы и думы Обуревают человека в такие незабвенные минуты. Кто, скажите, кто не переживал свою жизнь заново под матерински нежным покровом тихой ночи? Все притихло, все молчит, объятое сном, кроме метущихся облаков до да осторожного неумолчного ветра, обдувающего с юга лебяжью гриву. Ветер взбивает облака, как кудри, то замирает, прислушиваясь к чему-то, то с лихим посвистом летит в пойму молтата в дикие заросли, то петляет по улицам и переулкам, выхватывает кое-где ароматные дымы, то обдувает с двух сторон дом Егора Андреяновича и, промчавшись пятиверстной улицей, налетает на дом Боровиковых. А ветерок все мчится дальше и дальше, петляя в прибрежных елях, взметнувших высоко в небо свои роскошные султаны, он затихает, чтобы с новой силой дунуть в обратную сторону по белой елане. Но куда же мчатся груды облаков? Среди каких буйных просторов они будут держать свой совет? У ледников Белогорья? Их пристанище. Там, в пучине седых гор, они долго еще будут реветь, стонать и выть всю ночь напролет. В ущельях Белогорья ни днем, ни ночью не утихает ветер. Там рождаются холодные циклоны. Сюда, к Белогорью, рвутся вихри и тучи из неведомых просторов. Здесь они бушуют до той поры, покуда не хлынут бешеным потоком в долину Белой Елани в начале ноября». Степан и Шумейка шли взгорем и смотрели вниз на сонную деревню. Под их ногами хрустят сухостойные ветки, тонюсенько, без нажима. Ущербный месяц, как гаснущий бычий глаз, то прячась в мякоть тучи, то выныривая, льет тусклый свет в лесную глухомань. Старожка и тишина нарушена голосами. Степановым, грубым, раздумчивым и Шумейкиным, торопливым, певучим и тоскующим. Они идут, слившись воедино друг с другом. Ровно идет один человек, непомерно широкий, неуклюжий, медлительный. — Как же я люблю тебя, Степа! — шепчет она, сплетая свои горячие торопливые руки с его руками. — Все бы с тобой, везде бы с тобой, с тобой. Не могу я без тебя. «Никак не могу». Идут молча, и лес молчит. Под плакучей березой присели на замшелой колодине. Они, как видно, не раз бывали здесь, если так уверенно нашли знакомую колодину. Он разослал на колодине шинель и приподнял шумейку, усаживая. Она сжала своими горячими ладонями его щеки и, целуя в губы, в лоб, смеясь, говорила торопливо, немнятно.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 Шо я? Где ты, Степушка? Там и я. Шумейка ты моя, шумейка. — Ще, миля, че ты забыл мое имя? Ты не убежишь от меня? О, матери божья! Кабы все так бегали, як я, мабуть, гарно было бы и на свете, а? И, помолчав, сообщила, — Я ще нарожаю тебе, сынковый дочек. Чуешь? — Багряный серп. Ущербного месяца медленно поднимался над тайгою.